Всего-то одно слово сквозь зубы, а репка чуть в штаны не напрудил. И сейчас они не смотрели на него, а у репки тряслись колени. Это было стыдно. Он нашел себе место на лавке под окошком. Закрытые ставни молотил дождь. Мальчишка расстелил сушиться свой плащ и уселся прямо на полу, на влажном дереве, подобрав под себя ноги. Он поглядел на репку с интересом. Кажется, успел заметить его страх. Репка разозлился. Он переступал порог, довольный собой, щедрый, богатый. И тут эти трое, как напоминание о позоре, о трусости, о вечном страхе перед людьми и властью. Вас бы, заступники, запустить в те дыры, откуда я выходил живой с товаром. Его захлестнуло, вспомнился последний храм гробницы, откуда он вытащил статуэтки древних богов, ядовитый зеленый туман. Ловушки на каждом шагу, сгустки древней враждебной магии, да еще твари, отвратительные твари, засевшие в углах, выжидающие, когда ошибешься. С вас там живо слезла бы спесь, заступники. Ему вдруг захотелось, чтобы все в таверне увидели этих троих глазами репки, никчемными людишками в листивых взглядов. Не успев даже задуматься, он сунул руку в свой мешок и, привычно поддерживая горлышко, нащупал внутри шерстяное полотнище с узором усиная лапка с бахромой по краям. Парень наблюдал за ним. Надо было как-то отвлечь его. Вот монета. Репко протянул парню медяк. Возьми нам покружки. Ну, спроси, что у них есть на такие деньги, и чтоб горячее. Парень кивнул и поднялся. Репка дождался, пока он отойдет к стойке, и встряхнул пеструю ткань, будто сбивая пыль. Ветерок пробежал по залу, и многие напряглись, почувствовав магию. Грянулась опал и разбилась пивная кружка, а стражник оборвал, кажется, шутку, которую рассказывал хриповатым басом и вскочил. Его товарищ подпрыгнул, опрокинув скамью, и первым выхватил меч. Люди бросились во все стороны, Заезжали женщины. Два меча скрестились над столом, за которым секунду назад выпивали друзья, а теперь, желая убить друг друга, бесновались враги. Репко вжался в стену и с опозданием понял, до чего рискованная вышла авантюра. Мало того, что мечи стражников обнажены в тесноте, так еще и среди путников мог попасться вооруженный. Хорошо хоть что между мальчишкой и его мечом шагов десять, не меньше. Люди кричали, прятались под столы, рвались наружу, проклиная стражников, которые напились и сцепились друг с другом. Вот позорище! А еще заступники! Репко улыбнулся, пряча лицо. Ему сделалось хорошо, и в животе потеплело, как будто комок страха наконец растаял. «Магия!» — рявкнул сухощавый человек в очках. Он выхватил меч всего на пару мгновений позже, чем два его товарища, но успел совладать с яростью до того, как ударил. Молодой и мрачный хрипели, наскакивая друг на друга, собираясь убить, но никак не находя щелей в обороне. Их предводитель вбросил в ножный меч, подхватил два дубовых стула и одновременно опустил на головы бойцов. Они повалились сваженно, будто долго тренировали этот маневр. Один стул раскололся, другой выдержал. Репко обмер, неприятно пораженный, из-за стойки выскочил хозяин постоялого двора. Борода торчком. Здесь маг. Из-под очков на хозяина уставились бешеные голубые глаза. Здесь сию секунду колдовали на смертельную схватку. Если бы предводитель стражи хотел специально подхлестнуть сейчас панику, он не выбрал бы слов точнее. Люди взвыли на разные голоса и, давя друг друга, бросились к двери. Репко трясясь, засунул ткань поглубже в мешок. Парень по кличке Злой невозмутимо поставил на лавку две дымящиеся кружки. С интересом поглядел на репку. Они подойдут от Солнца, выйдут на орбиту над океаном и спустятся на расчетное место. Точно по следам челнока. Сканеры, конечно, работать не будут. Отменяйте операцию. Что? Это смешно. У них нет времени на адаптацию. Как они будут искать? Расспрашивать местных? У нас есть расшифровка речи Зонда, речевая модель рассчитана, поэтому они в самом деле могут обратиться к местным.